от автора. Замысел романа «Время химер» родился у меня благодаря репортажу о гибридах, который я написал, работая научным журналистом. Этот репортаж сочли тогда излишне авангардным и не напечатали. Но в дальнейшем, уже будучи писателем, я вдохновлялся им при работе над романом «Отец наших отцов», изданным в 1998 году. В этом романе-прогнозе я высказал гипотезу. Мы потому более совместимы с органами свиньи, чем с органами шимпанзе, что сами произошли от случайного скрещивания свиньи и примата, того самого недостающего звена в происхождении человечества. С тех пор я не переставал размышлять о том, как бы нам начать сочетаться с другими формами жизни. Это послужило бы в некотором смысле иным подходом к нашей животной сущности. Этика долго препятствовала науке заниматься гибридами. Ученым пришлось прекратить имплантацию животным эмбрионов старше 14 дней с человеческими клетками. Им нельзя подсаживать в матку животного эти эмбрионы для дальнейшего развития. И все же эта граница неуклонно размывается. В 1999 году коллектив ученых Гарвардского университета и Массачусетского технологического института получил мышь с целым человеческим ухом на спине. В 2003 году группа ученых в Шанхае имплантировала человеческие клетки кролику для получения эмбриона-гибрида человека и кролика. Они не дали ему развиваться, но взяли от него стволовые клетки, способные к дальнейшему росту. В 2009 году русские ученые заявили, что создали гибрид коровы и человека для получения человеческого материнского молока. 24 июля 2019 года японское правительство официально разрешило создавать эмбрионы гибридов людей и животных старше 14 дней. Японскому генетику Хирамицу Накаучи, покинувшему родину для продолжения своих исследований в США, позволили вернуться и продолжить эксперименты по гибридизации уже не с мышами, а с более крупными животными — овцами и свиньями. В Китае в настоящее время не существует никаких ограничений на эксперименты с животными в целях выращивания у них человеческих органов, главная цель которого — Восполнить при помощи ксенотрансплантатов нехватку донорских органов, следует оговориться, что общественность часто воспринимает в штыки эти исследования, нередко проводимые неофициально или даже в тайне. Во Франции, возглавлявшей в свое время эту область науки, например, в 1986 году исследовательница Николь Ле Дуарен была награждена золотой медалью Национального центра научных исследований за ее работы по гибридизации. В июле 2020 года в парламент был внесен законопроект, пункт 17 которого разрешал создавать химер, людей-животных, из стволовых клеток человеческих эмбрионов. Но при голосовании в Сенате 2 февраля 2021 года пункт 17 был отвергнут. Пока что биоэтика, по крайней мере у нас в стране, перевешивает интересы науки и медицины. Но как долго это продлится?